Глава вторая. Теперь вы поняли, как важно найти ее. Герман говорил умоляюще, и рыбак, сидя в кабинете оперативников, разбежавшихся по своим делам, серьезно смотрел на него и морщил лоб. «Думаете, я дурак?» — буркнул он, недовольный назойливостью врача. «Между прочим, сижу и соображаю, как это сделать. Сейчас послал запрос в компанию мобильной связи. Может быть, телефон включен, и тогда удастся отследить, где она. Герман молитвенно сложил руки. Господи, хоть бы получилось. Когда зазвонил телефон, доктор весь сжался, словно предчувствуя плохое, и не ошибся. «Жаль», — сказал рыбак в трубку и повернулся к Герману. Аппарат заглох в районе поселка Лазурного. Врач напрягся. «Что это за поселок?» — Да, в общем, бывший курортный поселок, — пояснил полицейский. Когда-то там даже была воинская часть, а теперь все заброшено. Правда, осталось три частных дома до да девять жителей. Честно говоря, лазурный поселком-то назвать трудно. Боростовский сунул руку в карман и достал скомканную салфетку, о которой уже забыл. Гале удалось изобразить двухэтажный дом у моря с фонтанчиком во дворе. В море вдавался пирс. Поблизости не было ни одного человека, и Герман каким-то шестым чувством понял, что она там. «Скажите, в Лазурном нет такого здания?» Он сунул салфетку под нос рыбаку. Тот внимательно изучил рисунок. «Видите ли, я плохо знаю эту местность, и неудивительно. Другой район, не нашего отделения. Но я выясню, что это за здание» если оно имеется на территории поселка. Рыбак сфотографировал рисунок, потом кому-то позвонил. «Сейчас я сброшу тебе ММС», — сказал он. «Ты должен как можно быстрее определить, что это за заведение. По моим данным, оно находится в Лазурном. Да, буду очень признателен». Положив трубку, он пояснил доктору. «Это наши компьютерщики. Кстати, очень талантливые». Они вмиг отыщут ваш дом в интернете. Герман хотел спросить, что они будут делать, если айтишники ничего не найдут. Но побоялся сглазить. Если полицейский говорит, что они сделают, значит сделают. Он не может, не должен ошибиться. И рыбак не ошибся. Звонок из компьютерного отдела раздался через пять минут. Это заброшенное кафе услышал Герман громкий голос из трубки. Хозяин выстроил его десять лет назад, но место оказалось неприбыльным, никто его не посещал, и шеф закрыл лавочку до лучших времен, планируя продать при удобном случае. «Срочно сбрось мне координаты этого кафе», приказал рыбак, и вскоре получил смс. -ку. «Если вы готовы туда ехать, нужно поторопиться», заметил он. Боростовский вытер под заливавший лоб, и вы спрашиваете. — Возьмем вашу машину, — рыбак отвел глаза. Да, — Да-да, разумеется. Доктор бросился на улицу, полицейский едва поспевал за ним. Машина, взревев, полетела по шоссе. Навигатор бесстрастным голосом сообщал, куда ехать. Герман до отказа вжал педаль газа, автомобиль нёсся с немыслимой скоростью. Но ему все равно казалось, что он плетется, как черепаха.